Кумика вновь обратилась к пустой бутылке, рассмотрела этикетку, заглянула в горлышко, повертела в пальцах. «У меня скоро месячная», — сказала она. «Поэтому, наверное, такое плохое настроение». «Знаю. Ты не переживай. Не у тебя одной проблемы. В полнолуние умирает масса лошадей». Она отняла руку от бутылки, Открыла рот и посмотрела на меня. Послушай, откуда вдруг ты это взял? Ни с того ни с сего о лошадях. На днях прочитал в газете. Все собирался рассказать тебе, да забыл. Интервью с каким-то ветеринаром. Оказывается, фазы Луны ужасно влияют на лошадей. И физически, и эмоционально. Когда приближается полнолуние, их мозговые колебания идут в разнос и в них возникают разные физические проблемы. А в саму ночь полнолуния многие заболевают и даже умирают. Никто толком не знает, в чем причина, но это подтверждено статистикой. Ветеринары в полнолунии никогда не высыпаются. Очень много работы. «Интересно», — сказала жена. «Впрочем, затмение солнца еще хуже. Для лошадей это настоящая трагедия. Ты не представляешь, как много их погибает во время полного затмения». Я просто хочу сказать, что как раз сейчас где-то умирают лошади. Вымещать свое раздражение на ком пустяк по сравнению с этим. Так что не надо расстраиваться. Подумай о несчастных лошадях. Представь, как они лежат в полнолунии на сене в какой-нибудь конюшне, в вагоне, хватая воздух вспененными ртами. Казалось, Кумико на минуту задумалась об умирающих лошадях. Ну. — Я должна признать, — произнесла она с ноткой покорности, — ты способен убедить кого угодно. Тогда переодевайся и пойдем есть пиццу. Лежа в ту ночь рядом с кумико в темной спальне, я глядел в потолок и спрашивал себя, что мне на самом деле известно об этой женщине. На часах два часа ночи. Она крепко спит. Я думал о голубых салфетках, цветастой туалетной бумаге, говядине и зеленом перце. Все это время я прожил с Кумико, не подозревая, какое отвращение она испытывает к этим вещам. Сами по себе они не имеют никакого значения. Так, глупость. Пошутили и забыли. Какие проблемы? Через пару дней мы бы об этом и не вспомнили». Но тут штука в другом. Что-то здесь не так. Эта мысль бередила меня, мешая, как застрявшая в горле мелкая рыбья кость. Все это может иметь куда более важное значение, чем казалось, — думал я. Вполне возможно, даже роковое. Или даже начало чего-то более серьезного и трагического. Может, я стою перед входом в некий мир, принадлежащий одной лишь кумика, Огромный мир, которого я еще не знаю. Мир этот представлялся мне огромной темной комнатой. Я стою в ней, держа в руках зажигалку. И ее крошечное пламя освещает лишь самую малую часть помещения. Смогу ли я когда-нибудь увидеть остальное? Или мне суждено состариться и умереть, так и не узнав по-настоящему эту женщину? Если это все, что у меня в запасе, в чем заключается смысл моей супружеской жизни? В чем вообще смысл жизни, если я провожу ее в постели с чужой женщиной? Вот о чем я думал в ту ночь, и о чем продолжал размышлять потом время от времени. Лишь много позже мне пришло в голову, что я отыскал подход, К существу проблемы.